Глава восемнадцатая Братья по фамилии Ножницы — Это должно быть здесь, — сказал белокурый парень, который вел спортивный автомобиль. — Какой ужас! — произнес его кудрявый брат. Братья оглядывали зеленые луга, домики Зенора и холмы на горизонте. — Не вижу никаких гостиниц, — сказал кудрявый. Хочешь сказать, что я ошибся дорогой? Но указатель ясно говорит. Мне жаль, что приходится перечить тебе, но указатель не говорит, а всего лишь показывает. Сдаюсь, — неохотно согласился Белокурый. Так или иначе, на нем написано Зенор, и, к тому же, слишком крупными буквами для такого небольшого указателя. И цвет нужен поярче, а то похож на кладбищенский указатель. Худрявый брат достал из кармана куртки кусок карты корнуолла, вырезанный из какой-то другой карты, посмотрел на него со скучающим видом и сказал, «Да, приехали». Огляделся и прибавил, «Но не вижу никакой гостиницы. Может, вон там, среди тех домишек». Худрявый вздохнул, «Попробуем спросить кого-нибудь». «Ради бога, не надо. Терпеть не могу местный выговор. Так что же делать?» — Пойдем и сами поищем. Кудрявый поднял указательный палец, положившись на привычку, которая знает, что нужно делать и не нуждается ни в чьих советах. А Белокурый уточнил. — Стой, стой. — Марсель Пруст? Брат кивнул. — А, точнее. — Привычка, привычка. — Под сенью девушек в цвету. Четвертая глава. — Верно. Совершенно верно. Они помолчали. Между прочим, совершенно ненужная фраза. Можешь громко заявить об этом, брат. Встрети мне такая фраза. Уж я бы вырезал ее немедленно, и тогда текст читался бы куда быстрее и легче. Братья-ножницы посмеялись. Они всегда удаляли все, что считали лишним. Причем раз и навсегда. Возле города дорога медленно пошла на подъем. Куры, копошившиеся на обочине грунтовой дороги, почему-то особенно раздражали. Почему Войнич послал нас сюда, в эту глухомань? Посетовал белокурый брат. Не мог, что ли, отправить в Нью-Йорк. Там ведь случилась другая история с мальчиком, который открыл агентство призраков. Уилл Муглей, сказал Кудрявый и уточнил, он не открывал его, а унаследовал от своего дяди. И ты веришь в это? Я верю тому, что читаю. Это моя работа. А кроме того, смотри! Кудрявый указал на велосипед, вылетевший из переулка. «Девочка!» «Может, та самая, которую ищем?» «Включаю, найди ошибку, и сейчас же отвечу тебе». Кудрявый взял с заднего сиденья черный чемоданчик, в котором находились ножницы самой разной формы и величины, своего рода демонстрационный набор, и достал из бокового отделения особые очки — На оправе которых размещалось множество каких-то приспособлений, надел их и начал настраивать, отчего линзы удлинялись подобно объективу старого фотоаппарата. Он навел фокус на велосипед и воскликнул: Ах! Ну что? Это она, никаких сомнений. Тринадцать лет длинные темные волосы за спиной рюкзак и очень быстро крутит педали из того же кармана куртки откуда извлек кусок дорожной карты кудрявый достал аккуратно вырезанную фотографию и посмотрев на нее заключил уже определил это они таблум и что теперь будем делать спросил белокурый брат прибавив скорость поедем за ней нет это был бы напрасный труд лучше посмотрим откуда она едет они подъехали к постели энд завтраку Господин Блум сидел за столом на освещенной солнцем веранде и читал газету. Перед ним стояла чашечка с кофе. — Здравствуйте, — произнес он. Кудрявый и белокурый понимающий переглянулись. — Здравствуйте, — ответили они и медленно приблизились к столу. Оба загадочно улыбались. — Может, мы ошиблись, но мы видели сейчас девочку, которая мчалась на велосипеде. Господин Блум улыбнулся. — Нет, не ошиблись. Это моя дочь. — Позвольте присесть? — спросил Кудрявый. — Конечно, — ответил господин Блум и указал на тарелочку с карамельками. — Угощайтесь. Дочь всегда оставляет мне их, когда уезжает. Братья-ножницы из вежливости взяли по конфетке, но в рот не положили. — Похоже, очень спешила, — заметил Кудрявый. — Спорю, что направилась к морю. — сказал Белокурый. Господин Блум сложил газету. — Пожалуй, она хочет съездить в какой-то городок в нескольких километрах отсюда. Кажется, она была там вчера. — Городок? — Больше ничего не знаю. Ну, разве еще то, что там есть колледж? — Братья переглянулись. — И как называется этот городок? — спросил Кудрявый. Совершенно пустынная дорога тянулась вдоль берега. Где-то велась между скалами, возле которых открывались песчаные пляжи. Анита доехала до спуска, который вел к дубу с рыболовными крючками, и выехала по густой траве к дороге, которая пошла в гору. Тут девочка налегла на педали. Примерно через четверть часа она оказалась на пересечении четырех дорог и остановилась возле указателя. Неумолчно стрекотали кузнечики. Здесь дорога, по которой до сих пор ехала Анита, сворачивала к холмам, вела в Зенор и проходила через Сент-Ив, городок, где ребята из Килморской бухты учились в колледже. В противоположную сторону можно проехать к морю, как сообщал указатель. Самая скромная на этом перекрестке с остатками асфальта от лучших времен четвертая дорога никуда не вела, указателя не было. Анита осмотрелась, нет ли кого-нибудь поблизости, и свернула на нее. — Еду! — воскликнула девочка, радаясь тому, как славно катится велосипед под уклон, и ветер обдувает лицо. Вскоре она миновала какую-то суперсовременную бетонную виллу, похожую на перевернутый торт, и, видимо, давно необитаемую, ворота распахнуты, в окнах выбиты стекла, дом обливий Ньютон выглядел каким-то призраком. Склонившись к рулю, Анита проехала мимо, пересекла грунтовую дорогу, ведущую на Оуэлл-Клок, и направилась к морю. И за последним поворотом, вдруг, словно по волшебству, ей открылся городок Килморская бухта со своей небольшой гаванью и виллой на вершине утеса. Анита обрадовалась и засмеялась. Потому что если это и в самом деле волшебство, то оно уже сотворило чудо.